Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы с вами продолжаем нашу беседу о тайне русского слова. Сегодняшнюю нашу беседу я хотел бы начать с высказывания одного из светочей русской философской мысли, наверняка известного вам человек. Это философ Асан Иванович Ильин. Давайте послушаем. «Язык, рассуждает Иван Александрович, вмещает в себе таинственным и сосредоточенным образом всю душу, все прошлое, весь духовный уклад и все творческие замыслы народа. В семье должен царить культ родного языка». Вы слышите? У нас семейный канал. В семье, я повторяю слова Александра Ивановича, в семье должен царить культ родного языка. Все основные семейные собрания, праздники, большие обмены мнений должны протекать по-русски. Очень важно частое чтение вслух священного писания, по возможности на церковнославянском языке и русских классиков. По очереди всеми членами семьи хотя бы понемногу. Очень важно ознакомление церковно-славянским языком, в котором и ныне живет стихия прародительского славянства. Как здорово! Я хочу только от себя добавить, что в те редкие минуты, увы и ах, их все-таки случается мало. И, наверное, по причине, собственно, моей, моего личного неумения организовать свое время. Занятость не может служить каким-либо оправданием. Нельзя не находить время для своей семьи, для своих близких, в особенности для своих детей». Да, это я говорю в укор себе. А вы подумайте, пожалуйста, каждый о себе, как он как он умеет это организовать. Но не могу не вспомнить, какие это радостные минуты. Вот летом это было прошедшим последний раз, когда я посадил рядом с собой жену, младшую дочь, и сам читал им или своего любимого Гоголя, это был Тарас Бульба, или Чехова, Бунин. Разве мало у нас писателей поэтов? А какая радость была? Я помню, я посадил дочку, когда им в школе они начали изучать Лермонтова, И сам, сам, и что немаловажно, вслух, надо вслух прочесть вот эту удивительную прозу Лермонтова. Удивительная проза Лермонтова, как, как алмаза рассыпанная. Вот, собственно, о чем и говорит нам философ, великий, замечательный русский философ Иван Савич Ильин. То есть мы опять продолжаем тему воспитания. Воспитание и образование, их взаимосвязи, потому что порой встречаешь, согласитесь, вы ведь тоже немало встречали и встречаете по сей день людей, которые много чего знают. Да, таких людей мы еще называем начитанные, да, и мы часто называем их, спешим назвать образованными, а ведь совсем недавно мы с вами выяснили, что образование, по сути, корень-то его, это икона. Давайте задумаемся, вы углядели, разглядели икону в этих людях? Не знаю, во всяком случае, я человек по рождению восточный, да? И героем фольклора восточных народов многих является Мулана Среддин. Да? Иногда его называют Худжана Среддин. Вот. Когда-то я... прочел о нем удивительную вещь, и хочу вам рассказать, потому что имеет прямое отношение э, к воспитанию и образованию и их взаимосвязи. Он был э, в одном обществе, где был человек, который кичился э, своим знанием, да так, что просто угнетал этим окружающих, и э, изрядно так э, выслушав его, мол, ладно, Средин изрек короткую, но очень мудрую фразу. Он посмотрел на этого гордеца, И промолвил. Слушайте только, он сказал, образование без воспитания это как Луна, светит, но, увы, не греет. Потому как если речь идет об истинном образовании, где корень икона разве не может, от иконы не исходить тепло, радость и свет. А теперь неожиданный такой поворот темы. У кого есть дети, <смех> они их время от времени наказывают. Да? А, вот, а если перед экранами сейчас сидит молодое поколение, которое тоже не может не вспомнить, что за какие-то огрехи их тоже наказывают. Вы знаете, мои хорошие, вот надо признаться: воспитание без наказания не бывает. Вы скажете, как? А вот так. Просто давайте вслушиваться в наш язык, данный язык. Бога данный язык И не путать два разных понятия. Наказание – есть дача наказа. Слышите? Наказа. А вот э, истязание – упаси Господи. Это совсем э, другая вещь. В последние вот, несколько лет мы все чаще и чаще слышим о родителей, которые истязают своих детей. Даже страшно об этом, но ведь это истина. да? Никакое отношение к наказанию это не имеет. Это просто... Мерзкое такое, богопротивное истязание своих или чужих чад. Чужих детей не бывает. Вот. А что же есть наказание? Давайте с этим вопросом обратимся, во-первых, к русскому языку, который нам говорит, что это есть дача наказа, то есть поучения, вот так, как продолжение, как неотъемлемая часть процесса воспитания. И обратимся к мудрым русским людям. Один из любимых наших святых – преподобный Авросий Оптинский. Еще в Ветхом Завете сказано, говорит нам святой, «сын ненаказанный – скорбь отцу и печаль матери». Это из книги притчи, 17 глава, 25 стих. То есть, разъясняет нам преподобный Амвросий, то есть сын, не наставленный в страхе Божьем и законе Господнем. В настоящее время многие родители детей своих учат многому, часто ненужному и неполезному. Но не родят о том, чтобы наставлять детей страху Божию и исполнению заповедей Божьих и соблюдению постановлений единой Соборной Апостольской церкви, отчего дети большей частью бывают непокорны и непочтительны к родителям. И для себя, и для Отечества непотребны, а иногда зловредны. Вот так заканчивается это. наставление нашего любимого святого. Вот так. То есть ребенок, который воспитан без должного наставления веры, утверждения веры, он бывает не только непочтительным к своим родителям, это полбеды, как принято говорить, а он еще, вот, он непотребен и зловреден даже для своего отечества. Все, на самом деле, очень серьезно. Не лишнее вспомнить вот еще одно высказывание из книги притчи. только послушайте, Кого любит Господь, вы слышите? Как мы часто жалуемся: за что мне это? Вот посмотрите, те вот там же, за что мне вот это все на меня сыпет? За что мне вот так Бог наказывает? Как часто мы там это не, не вдумываемся в то, что мы говорим: за что мне это? Разве я это заслуживаю? Священное Писание нам говорит: кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему, конечно. Конечно, это, это, это надо понять, надо осознать, вот эту глубину этих слов, изложенных в Священном Писании. Телеканал наш называется «Радость моя». Я без устали готов повторять эти два волшебных, я их называю, два волшебных слова. И, конечно, часто мы вспоминаем, не можем не вспоминать преподобного Серафима Саровского. Одной из лучших книг, посвященных нашему святому, является книга «Левицкого». И Потому что он там дал удивительный случай, привозит из жития преподобного Серафима. И я хочу вам зачитать небольшой совершенно отрывок, несколько буквально строк. Тот случай, который произошел и с преподобным Серафимом, и с его посетителем, как раз имеющий отношение к правильному воспитанию. Итак, слушаем. Левицкий пишет. «Приехал в Саров помещих теплов с женою и двумя детьми. из которых старший сын особенно любил заниматься чтением священных книг. Ласково принял отец Серафим всю эту семью. Всех благословил, причем старшего сына назвал «сокровище мое» и давал наставление матери не торопиться учить детей наукам, а приготовить душу-то их прежде. Какая заботливость отца Серафима о добром христианском воспитании детей, Вот. Как это перекликается, помните, у нас была беседа совсем недавно, когда мы, рассуждая о том, что каждый урок в школе должен и призван стать уроком закона Божия, и когда мы, помните, вникали в тайну вот этого слова образования, вдруг поняли, что, оказывается, самое-то главное в школе – это не, не, не формулы, там, в первую голову, не какие-то математические, физические, химические иные правила, нет. Первое – это попытаться вернуть да, этому маленькому человеку, попытаться вернуть тот образ Божий, почему и образование, утраченное, так трагично утраченное нами в самом начале человеческой истории. И вот завершая этот наш эти наши размышления о связи образования и воспитания, Не без радости сообщу, что некоторое время тому назад мне через своих духовных чат передал недавно изданную книгу, которая называется «Как жить по вере сегодня в России». Один из самых любимых священников в нашей церкви, и я к нему отношусь с большой любовью и уважением, это старший духовник московской епархии, известный многим протоиерей Валериан Кречетов. И я, когда тут же жадно стал читать его книгу, я как раз нашел созвучие тому, что я некогда изложил свои книге то, о чем мы сегодня, собственно, говорим. Вы только послушайте. Образование вообще, как таковое, рассуждает отец Валериан, состоит из трех главных элементов. Вот мы с вами, помните, говорили о двух вещах. Да? Сначала образ Божий, а потом уже какая-то базовая какая информация. Вот. А отец Валериан делит это вообще на три главных элемента. Первое, первым главным элементом отец Валериан называет нравственность, воспитание нравственности. Второе... пишет отец Валериан, это умение мыслить, то есть правильно рассуждать. То есть рассуждение о смысле всех происходящих событий, причин их возникновения, существования и плодов. И только на третьем, мы с вами поставили на второе, отец Валериан ставит вообще на третье место, и только на третьем месте знание. Вот так. свое отношение к высказыванию отца Валериана, дорогого мне и, надеюсь, многим отца Валериана, вы можете высказать о своих письмах. Будет нам очень интересно их получить. А мы с вами незаметно сейчас перейдем к несколько иной теме, которая, в общем-то, прорастает из этих наших рассуждений. Ваш покорный слуга в течение довольно длительного времени считал синонимами два слова, два понятия, стоящие за ними. Это слово образование или образованный и грамотность, грамотный человек. Смею вас уверить, мои дорогие, что это совсем не так, совсем не так. Попытаюсь объяснить свою мысль. Дело в том, что некоторое время тому назад, около двух лет прошло с того времени, группа российских академиков Их, если мне память не изменяю, было 10 человек, и в их числе три лауреата Нобелевской премии. Вы слышите? Нобелевскую премию. Они написали так называемое открытое письмо президенту страны. Да, Если называть свои вещи своими именами, а именно так должны мы поступать в нашей передаче, «Тайна русского слова», то это даже и не письмо, а по сути ультиматум. ультиматум президенту. Вот. В нем оно довольно пространное, но мы сейчас выделим главное. Обращаясь к президенту, они восстают, они выступают против преподавания в наших школах основ православной культуры. Вот так. При этом мотивирую это тем, что, дескать, у нас государство отделено от церкви. Вообще меня это большевистский постулат очень всегда забавит. Вот интересно, я, между прочим, часть этого государства, как и многие, как все вы, сидящие сейчас перед кранами телевизоров, мы часть этого государства. Так скажите мне на милость, это кто меня отделил от моего государства? или кто, скажем, по-иному государству отдел от меня. Это очень спорный, на самом деле, вопрос. да? Но мы пойдем несколько даже дальше этого рассуждения. Они считают, что они очень объективны. И как вы думаете, чем они обосновывают свою особую объективность? Они пишут о том, что они атеисты. да, И потому они объективны, дескать. Замечательно. Дело в том, что э, об атеистах очень емко, кратко, но очень емко сказано в Священном Писании. Да? Это не мы с вами э, грешные говорим, а это говорится э, устами царя и псалмопевца Давида. В Священном Писании сказано «Речет безумный сердце своем, нет Бога». Да, это на церковнославянском. Но неужели, я думаю, что вы расслышали и без перевода, но переведем для тех, что, допустим, не, не совсем понял смысл этой фразы. На современном русском это звучит следующим образом. Если человек говорит, что Бога нет, он безумный. Вот так. Но о чем идет, собственно, речь? Они говорят о том, что, да, дескать, у нас светское образование, и оно должно быть отделено начать, от такого предмета, как основу православной культуры. Господа хорошие, дело в том, что у народа, у этой великой нации, у этого суперэтноса, который именуется русским народом, русской нации, а другой культуры у него просто нет, и вся культура, которая есть, вот эта великая русская культура, она действительно великая, именно потому что ее много, и она действительно велика, потому что она до неба, в лице своих лучших представителей. А другой культуры у этой великой нации просто нет. И коль скоро, вы, неужели вы этого не понимаете, вот эти академики и лауреаты, если, если же вы понимаете, то о чем идет речь? Тогда откровенно скажите, да, мы выступаем за то, чтобы дети наши в русских, в наших школах в России, дети не проходили основы своей культуры. И кем они тогда вырастут, скажите мне на милость. А теперь, мои хорошие, теперь, когда мы точно с вами знаем, что означает слово «образование», что есть корень, как слова Казьмы Путкова, да, «зри корень», когда мы зрим в корень слово «образование», там корень-то образ, икона. Вы узрели иконичность в этих людях, академиках и лауреатах? И где тут иконичность, если они выступают против самого Бога? Да? А вы тогда зададите мне вопрос, а как их называть? Как их называть? Я бы назвал их грамотными людьми. Да. Это грамотные люди. Причем, что немаловажно, каждый в своей конкретной области. Вот это, господин хороший, занимается там физикой. Но не все, да. Физика полупробников. Именно вот этот раздел. И вот, вот здесь, вот этом небольшом разделе, он достиг очень больших там успехов. Ну и хорошо. Хорошо. А вот это занимается там, математикой, вот вот этим, этим ее разделом. Потому что великая наука нельзя ею, сею заниматься, конечно. А при чем тут образование? Речь идет об очень грамотных людях. И повторяю, грамотных именно в своей конкретной области. Я понимаю вопрос, который сейчас у вас вертится на кончике языка, я просто вижу, как он готов сорваться. Он у меня возник вот тогда, когда я над этим размышлял. Я понимаю, о чем вы хотели меня спросить. А кого тогда считается образованным? Я сейчас расскажу вам свое видение, а уж вам решать, прав я или нет. Хорошо? Несколько лет назад я встретил одного молодого священника. Я знал его давно, еще когда он учился в духовном семинарии, а потом он служил в одном приходе, подмосковном. Он встретил меня такой радостный, потому что в жизни его произошло очень важное событие, выдающееся событие. Вы знаете, в чем оно заключается? Он был просто священником, а теперь он стал настоятелем в храме. Знаете, что это такое для священника? Ну что вот. Это, это, это, это трудно переоценить значение этого э, события. Я бросился его поздравлять. Вот У него хорошая семья, замечательная матушка, дети. И говорю, ну ну, ну слава Богу, надеюсь, у тебя все сейчас просто замечательно. Он э, говорит, -э, знаете, Василий все это замечательно, но вот есть один момент, который у меня там проблема. Господи, помилуй, я спрашиваю, что за проблема? Ну, храм, наверное, восстанавливать надо. Может быть, сейчас, вы знаете, часто возвращают полуразрушенные по сути, храм. Да нет, говорит, храм хороший, добротный. По сути, не нуждается в таком серьезном ремонте. Господи, помилуй. А что там? паство? Да нет, и паство есть у меня хорошо, слава Богу. Очень хорошие люди, у меня хороший приход. Да не томи душу, ты скажи, проблема-то в чем? Знаете, Василий Ильич, у меня в приходе есть одна бабушка, мне так трудно с ней служить, а он говорит. Я Простите меня, но я говорю, как оно было, я говорю, а сколько ей лет? Он говорит, ну, древние, древние. Я говорю, неужели хулиганит бабушка? Он засмеялся, нет, упасите о Господи, нет, все нормально, бабушка хорошая, но мне как-то трудно, да в чем дело-то? Понимаете, говорит он мне, она ходит на все службы и по будням, в церкви так говорят, по будням. Вот. А я говорю, так радуйся. Радуюсь. Я скажу вам почему. Потому что вот когда ездишь, я много езжу по России, бываешь в таких селах, деревнях, там есть храмы, где в будние дни, вы знаете, священник служит литургии. а может так, что и в храме никого нет. Да, так бывает, так бывает. Вот. Я говорю, так ты радуйся. То есть всегда у тебя на литургии всегда есть хоть один прихожанин. да? Вот Это же такая радость. Он говорит, я радуюсь. Только понимаешь, в чем дело, он мне говорит? Она-то всю службу знает наизусть. Вот это да. Говорю, как наизусть? Он говорит, знаете наизусть. Сейчас я вам поясню, что имеется вообще в виду. Дело в том, что вот вы раскрываете Священное Писание, да, вот, вот Евангелие. Вы знаете, на каждой литургии читается Евангелие. И вот мы открываем Евангелие. Вот Евангелие от Матфея, потом там Евангелие от Марка, от Луки. и от... То есть существует определённое чередование в церковной службе не совсем так не не вот этот порядок а, идет и там есть так называемое зачало то есть вот то место которое считается в определенный а, день вот такого-то года это это это целая а, богослужебная наука такая, да? и, и священник это знает, потому что есть специальная книга указания, он открывает, да, вот сегодня на службе читается вот, зачало отсюда, отсюда, если есть, есть в храме диакон, он заранее закладывает эти места, да, вот ленточками такими закладками, да. Так он мне говорит, ты представляешь, она все зачало знает круглогодичные. вообще это немыслимо, но есть и такой человек. Я говорю, вот это да, она же достояние, то сокровища, представляете? Он говорит, я говорю, а в чем проблема, ты скажи мне, Христа ради. Ты понимаешь, говорит, она почти ничего не слышит. Ну, когда человеку далеко за 80, это этим никого и не удивишь. Наверняка она прожила тяжелую, долгую, наполненную трудами, заботами жизнь Да, конечно. Я говорю, ты мне так и не раскрыл. Он томит мою душу. Он говорит, ты понимаешь, что там дело? Дело в том, что она почти ничего не слышит. а говорит громко, как обычно плохо слышащие люди, и она, когда читает э, службу, все произносит, она произносит на одно слово раньше меня. Тут до меня дошло. То есть, понимаете, да? Если кто-то когда-то увлекался конным спортом, это называется на пол корпуса, на корпус, да? Вот она опережает батюшку, как правило, на одно слово. И он говорит, по не получается, что я вслед э, за ней служу? Я говорю, ну вот, ну вот. И он мне, ну, мы сказал, ты знаешь, все равно это драгоценность, храни ее, пожалуйста. И батюшка мне говорит, ну, он молодой, по возрасту, и он говорит... Но один раз я душу отвёл поседлачи. Один раз я душу отвел. Я говорю, как? Он говорит, представляешь? А дело в том, что многие изначала в Евангелии, вы, наверное, были здесь в храме, вы не могли не обратить внимание. Там начинается со слов: во время, оно, да? В Ниде Господь, в Иерусалим или там другие города. Кажется, это раз в году. Когда читается вот это зачало, начинается с евангельского места во время Ода, он приди Господь Емаус, да. А эта бабушка по привычке сказала «В Иерусалим. И он говорит, и тогда меня охватило такое его восторг, я готов был, говорит, повернуться к ней и кричать: Емаус, Емаус, понимаете? Вот так. А я рассмеялся, говорит, ты знаешь, я э, отец, я э, в словаре Владимира Ивановича Даля встретил как-то известную нам поговорку, но написано немножко по-другому. Она у, у всякой старушки, написал Владимир Иванович Даль. у, у всякой старушки свои проружки. Вот так. Э, это. А самое-то э, неожиданное было в конце э, беседы батюшки. Он говорит, Василий Иванович, сейчас вы его точно удивитесь. А она писать не умеет. Как не умеет? Человек, который знает наизусть э, Евангелие, Священное Писание, который знает церковные службы, все зачало, она писать не умеет, моя хорошая. Я говорю, как? Он говорит, представляешь, надо было в сельсовет написать заявление. Она пришла мне, говорит, батюшка, помоги Христа ради. Напиши. Вот это да. Вы все поняли? Да. Это милое моему сердцу. Если она жива, дай Бог ей э, здоровья. Если она отошла к Богу, спаси ее, Христос. Я не знаю, я от таких дивных людей... вот, Что есть такие люди в России, у меня сердце просто приходит какое-то удивительное, такое благостное состояние. Она, моя хорошая, она неграмотная. Но у кого повернется из вас язык назвать эту милую русскую бабушку необразованной? Да вы что... Да вы что? Она самим Христом дивно образована, дивно образована самим Христом, потому что в ней так видна эта икона, вот здесь, в самом ее сердце. Ну что, согласились со мной, что образование и грамотность – это совсем не одно и то же. Вот так, мои хорошие, подходит к концу Это передача, и я вынужденно с вами прощаюсь, а вынужденно потому, что я бы все с вами говорил вы и говорил, и ничего лучше, мне кажется, на свете нет, во всяком случае для меня. Это правда. Ну что ж, а в конце я вот приготовил, заложил для вас тоже стихотворение. Здесь всего четыре короткие строчки. Это все стихотворение. Оно удивительное. Послушайте. Страшно тебе довериться словом, Страшно, а должно. Будь слишком стара, Будь слишком нова, Только не ложно. Как здорово! После такого стихотворения надо бы помолчать. Что я и делаю. До свидания. До следующей передачи.